Оказавшись в квартире, Митя задумался. А что, если к нему прикреплен шпион? Конечно, Митя не был заметной оппозиционной фигурой, он даже почти не писал в Facebook. Но ведь тут лотерея. Кто-то всю жизнь занимается экстремальным спортом и ни одной царапинки, а кто-то может получить перелом, неудачно перевернувшись в кровати. Есть люди, которые каждые полчаса призывают к самым радикальным вещам, а над ними просто по-доброму посмеются или не обратят внимания. А ты можешь написать всего один осторожный двусмысленный комментарий, скорее невинный, на твой взгляд, и все. И лучшие агенты разведки вышли на охоту за Митей. Что теперь будет с Олей, с его семьей? Неужели теперь и они в зоне риска? В последние несколько дней Митя чувствовал сильную слабость и тошноту. Но теперь возникла гипотеза. Что, если его траванули? Недавно он смотрел ролик про то, как власти разных стран, например, даже Гондураса и Никарагуа, травят неугодных по всему миру. Среди симптомов этого отравления как раз приступы слабости, тошнота и сонливость. Резкая боль в животе, как будто ее кто-то включает и выключает. Тело начинает время от времени источать неприятный запах ни с того ни с сего. Митя вспомнил, как Ренат уселся рядом в кафе и сразу поморщился. Слыхал про дезодорант. Да ведь Митя никогда не вонял. Во всяком случае, Оля ни разу не жаловалась. Говорила, нравится твой естественный запах. Митя достал роликовый дезодорант, намазался, прошелся по комнате. И что с этим делать? Кому написать? Нарезал так круги минут 10-15, а потом слегка успокоился. Сел на диван. Все-таки это бред какой-то. Никому он не сдался. Это даже смешно. Поразительно, каким он стал восприимчивым в последнее время. Никогда прежде с ним не случалось приступов паранойи. А ведь были вопросы насущнее. Где найти деньги и как вернуть кошелек?